Издательство «Молодая гвардия» представляет аудиокнигу из серии «Жизнь замечательных людей». Серия биографий основана выдающимся русским просветителем Флорентием Павленковым в 1890 году.